Глава двадцать Знаете, это довольно редкое явление, когда на человека в один и тот же день нападает и одеяло, и куртка, но сейчас не время гордиться этим. Я сказал, что было уже поздно, но я всё же успел заметить неладное. Да и опыт сражения с одеялом, который я получил несколькими часами ранее, не прошёл даром. За мгновение до того, как рукава куртки должны были обхватить мою шею, мне удалось просунуть в щель одну руку. Я не желал, чтобы меня в очередной раз душил кусок ткани, и моё тело рефлекторно пришло в движение. Однако этот кусок ткани был столь силён, что с лёгкостью осуществил бросок с прогибом, если быть точным, когда я только почувствовал начало броска, я подумал «Да быть этого не может!» Потому что вместо того, чтобы уперёться ногами, я намеренно позволил себе упасть. Возможно, это противоречило идее приёма Укэми из дзюдо, но я надеялся, что упав на спину, повреждения будут равномерными. Я надеялся, что надёжная на ноги услышит этот звук и придёт на помощь, если ей захочется. Но, к сожалению, звук получился не таким громким, как мне хотелось. Куртка, державшая меня в захвате, была передо мной, поэтому звук получился приглушённым. Падение тоже получилось более мягким, но даже так всё равно было неприятно быть сбитым с ног таким образом. Можно сказать, что мне ловко удалось избежать удушения, но также можно сказать, что моя рука попала в захват, и если куртка продолжит сжимать меня с такой силой то может сломать неодновременную руку и шею. Сила, способная гнуть железо... Но погодите, разве это не про куклу и Иетян? Это ведь была даже не кукла-отец. Почему моя собственная куртка напала на меня? Я же никогда не обращался с ней жестоко! Или моя догадка абсолютно неверна? Дело не в том, что кукла Иетян была какой-то особенной, а в том, что квартира 333 в этом доме была таким местом, где все виды ткани нападали на людей. Но давайте подумаем об этом позже... Сейчас мне нужно позвать на помощь. Если я этого не сделаю, моё горло сожмут, и я умру, тихо, без единого звука. Эх, сейчас бы сжать тонкую талию ханыкавы. Я открыл рот, чтобы бросить клич о помощи на всю квартиру. Толстые рукава куртки продолжали пытаться сдушить меня. Но, к счастью, я смог открыть рот, и прямо в него запрыгнула моя шапка. Моя лыжная шапка. Та самая, которую я недавно снял, потому что было слишком жарко. «И ты, шапочка!» «Да вы издеваетесь. Неужто я умру от того, что съем шапку?» «Нет, она явно пыталась забиться поглубже, чтобы я перестал дышать. Думаю, моя куртка и шапка координированно атакуют мою шею изнутри и снаружи. Моя одежда взбунтовалась против меня. Я и не подозревал, что тёплая одежда, которую я надел, чтобы выдержать сверхскоростной полёт на огромной высоте, приведёт к настолько обратному эффекту. Это была уже не гипоксия, а настоящая аноксия. Я уже не спасался в одиночку. Я в одиночку умирал. В тот момент мне было уже плевать на свою гордость. Я мог хотя бы использовать свободные ноги и руку, чтобы ударить по полу и отправить сообщение на нукитян с помощью азбуки Морзе. Нет, просто удара по полу будет достаточно. Но сколько бы я ни ждал, помощь не приходила. Что случилось, а нукитян? Неужели тебе настолько не хочется помогать парню, который разговаривает с чужими волосами? Или ты просто не слышишь? Я выматывался гораздо быстрее, чем ожидал. Мне казалось, что я изо всех сил бью ногами по полу, словно профессиональный барабанщик, но на деле, скорее всего, я лишь издавал звук, похожий на тихое шарканье. Не то что на Нокитян, даже Шинобу не приходило на помощь. Да, возможно, я упустил возможность послать бэт-сигнал, но, Шинобу-тян, ты вольна прийти и спасти меня в любой момент, понимаешь? Или с проблемой такого уровня я должен был справиться самостоятельно? Как тогда, когда был заперт в клетке? Нет, скорее всего, она просто мирно спала. Хотя, полагаю, эта девочка была бы шокирована, узнав, что её партнёр умер по такой банальной причине, как проспала. Но разве смерть наступает именно так? Даже Хачакудзе Майой, которая погибла в автокатастрофе, а позже стала богом, её авария только внешне выглядела драматичной, но по сути её смерть была резкой и внезапной. Смерть в аварии, смерть от рук убийцы, смерть от болезни, смерть от старости. Смерть всегда внезапно обескураживает. Возможно, так и есть. Но я не мог позволить этой внезапности случиться в этот самый момент. Чтобы бы не пришлось сожалеть о том, что она проспала. Я думал, что умру, потому что съел свою шапку, но все оказалось наоборот. Я оказался спасен, потому что съел свою шапку. Я чувствовал, что лыжная шапка, продолжая извиваться, постепенно замедлялась, она двигалась подобно буру, пытаясь добраться до моей гортани. И это почти заставило меня подумать, что лучше было бы ее проглотить целиком но этот вращающийся бур всё слабел, слабел, слабел и остановился. «Ох! Ох! Даже не понимая, по какой причине. Ну, то есть, в первую очередь, я не понимал, как моя шапка вообще попала ко мне в рот. Я смог выплюнуть свою шапку изо рта. Кортка всё ещё продолжала душить меня, поэтому я не мог рассчитывать на возможность полноценно восстановить дыхание, но это было огромным облегчением. Конечно, я не мог не опасаться, что выплюнутая шапка вновь захочет поцеловать меня в засос, но покрытая слюной шапка неподвижно лежала на полу. Она снова выглядела как самая обыкновенная лыжная шапка. Неужели с ней покончено? Я же ничего не делал. Я просто сопротивлялся, лёжа на спине. Или всё из-за того, что я бывший вампир, и у меня сильные челюсти. Или, может быть, моя слюна? Я давно уже не пользовался этим, поскольку не был уверен, что сохранил этот остаток своих способностей. Но жидкости вампиров обладают исцеляющим свойством. Нет-нет. «Какой сейчас смысл в исцелении?» «Тогда... тогда, если это не так...» «Вода!» «Они уязвимы перед водой?» Это была всего лишь случайная догадка, но данная слабость вполне соотносится со свойствами обычной ткани. Шапка бросилась мне в рот, чтобы задушить меня, но поскольку полость моего рта была покрыта слюной, странно стелившаяся в шапку успокоилась. «Никто же не хочет носить мокрую шапку, верно?» «То же самое можно сказать о куртке...» Так что, возможно, стоит попробовать. Трудно было тщательно обдумать этот план изголодавшемуся по кислороду мозгом, но другого плана у меня не было. К тому же, когда я стал вампиром, я разучился плавать. Вероятно, вода была универсальной слабостью странностей, хотя с крабами была совсем другая история. В общем, я вылил на куртку столько слюны, сколько смог. К сожалению, вылить 2 литра слюны было не в моих силах. Если бы я продолжал пользоваться своим бессмертием, я бы вырвал свой язык и залил бы всю комнату своей кровью, Но в настоящий момент это было бы попросту таким самоубийством. Кроме того, эту тактику уже применял и Рискотян. Арараги Кайями был не настолько крут. Сопротивляясь захвату куртки из последних сил, я использовал свободные ноги и руку, чтобы на спине доползти по полу до ванной. К счастью, во время первого посещения я чётко ознакомился с планом квартиры. Если искать место, где проще всего можно найти воду, то первым делом в голову приходит туалет, но чувство гигиены взяло вверх. Я был на удивление брезглив. В ситуации, когда требуется проявить навыки выживания, люди вроде меня обычно умирают. Я двигался так, словно мыл пол всем своим телом. Было ли это каким-то змеиным проклятием? В итоге, неуклюже ползая по полу, я завалился в ванну и принял душ прямо в одежде таким образом, будто случайно забыл переключить вентиль, когда хотел принять ванну. Очень необычно принять ванну, используя куртку в качестве шарфа. В принципе, если бы моё предположение оказалось неверным, я бы вздохнулся смерть, промокнув до нитки, как некогда моя лыжная шапка. Студиан, скончавшийся в ванной после проникновения в квартиру пропавшего доцента во время летних каникул. Я тут вам рассказывал о том, что понял, каково это умирать, но позвольте себя поправить. Я не собирался умирать таким глупым образом. И как вы можете судить из того, что я могу взять свои слова обратно, похоже, что моя собственная маленькая недоказуемая теория Римана оказалась верна. Единственное, что ослабла от воды, это моя куртка. Я еле дышал. Наверное, будь струйки душа более мелкими, я бы не успел. Несмотря на то, что меня больше никто не держал, вставать мне совсем не хотелось. У меня не было даже сил повернуть кран, поэтому я продолжал нежиться под струями воды. Словно медитация под водопадом. Мне аж полегчало. Хотя нет, не особо. Эм, эх. Хм, чем я занимался в этой комнате? «Ах да, точно. Следил, следил, чтобы остатки куклы отца не начали двигаться по отдельности или пытаться слиться вместе. Я должен был следить». «А, так вот где ты был, братишка-демон. Прости, что потревожила тебя в разгар принятия душа. Я хотела предупредить тебя, чтобы ты ни за что не открывал шкаф, потому что одежда нападёт на тебя». «Когда до меня дошло, я посмотрел на Нанукитян. Она стояла возле ванны и смотрела на меня, вымокшего до нитки». Хоть выражение её лица и не поменялось, но подол её платья был порван, а на шее и руках были явные синяки. Несложно догадаться, что она только что прошла через ожесточенную битву. Я понимал это, но что же, чёрт возьми, произошло? Предположу, что всё было так. Во время исследования других комнат она, естественно, открыла шкаф, чтобы найти что-нибудь, и тут на неё напали. В отличие от меня, богиня разрушения использовала грубую силу, чтобы справиться с противником, Неудивительно, что она не услышала тех звуков, что я издавал, и не пришла на помощь. Мы слышали лишь звуки собственной битвы. Хорошо, буду осторожен. Я поднялся, перерыв закончен. Теперь, когда я принял душу немного освежился, пора продолжить.